Эпилог. Полковник Путинцев неожиданно оказался честным человеком. Сотрудничество с Маркелом вовсе не предполагало его тотальной коррумпированности. Просто такова специфика его работы. Самое смешное, он совершенно искренне верил в смерть Началова, так, как его уведомил Маркел. Разумеется, он по работе многократно пересекался с представителем властных структур Началова. И потом завязалось обоюдно полезное знакомство. А махинациях своего почтенного друга он не имел ни малейшего представления, и потому ревностно взялся за расследование дела о взрыве Началовского Мерседеса, хотя это было несколько не в его компетенции. Самое удивительное, что вызов группы захвата не был согласован ни с Хочутуряна, ни, естественно, с покойным, а теперь уже точно покойным Началовым. Всё объяснилось просто. Путинцева со товарищи на подмогу вызвала его старая приятельница, Мария Андреевна Матвееча Четряна. Путинцев всегда уважал её и даже приставил к ней по прозвищу беспокоящий вас СНК своего надёжного человека. Впрочем, об этом уже упоминалось. Самым ужасным итогом этого дела для Демидова стало непрекращение производства Мегафлора. даже не исчезновение с концами племянника, а то, что его, Сергея Викторовича Демидова, помидорного короля, дочь, оказалась по уши влюблена в бандита и негодяя Хачатуряна, и сбежала с ним из отчего дома, когда Ашот не без основания опасался за свою свободу. Правда, потом все образовалось, и блудная дочь удостоила Демидова возвращения. Дело, в которое уж раз замяли, Все прегрешения отнесли насчет покойного Маркелова. Благо, мертвые не возражают, перефразируя преснопамятного Билли Бонса, скажу я, а уж он в этих делах кое-что понимал. Пожалуй, не меньше Курилова, которого я после его таинственного исчезновения из дома Ашота, так больше и не видела. Очень жаль. Ведь именно он дал мне надежду, что я смогу по-настоящему полюбить После долгих лет ненависти, жестокости, молётной, приходящей с её минутной нежностью. Конечно, я никогда не жаловалась на недостаток мужского внимания, но с мангустом из моей жизни ушло нечто особенное, завораживающее, лучшее. И очень жаль, что это нечто так и осталось неопределённым и неоформившимся чувством. А ведь все могло быть совсем по-другому. Он был единственным мужчиной, в том, чтобы совершенно безнаказанно вызвать мой днев. И не потому, что я бы простила ему его дерзость. Просто он сумел бы дать отпор. А мне не нравятся мужчины, которых я могу превратить по своему желанию в отбивную.